На четвертой неделе своего бристольского сидения, во вторник, Раст Петрович, как обычно, вернулся с прогулки к пяти и решил, что сбился со счета дней. При монотонности его здешней жизни это было бы неудивительно. В прихожей стояли кожаные калоши мистера Парслея, из гостиной доносился его густой схрипотцой голос, а это могло означать лишь одно. Нынче не вторник, а четверг. Однако, когда Фандорин заглянул в гостиную, то увидел, что на батлере ливрея, что он не сидит, а стоит, да и стол сервирован только на две персоны. Потом до слуха вошедшего донеслась странная фраза. «Помимо всего прочего, это решило бы проблему домика в Эксмуре. Шутка ли?» «Целые тысяча фунтов!» Выводы напрашивались следующие. «Сегодня все-таки не четверг, это раз. Случилось нечто экстраординарное, это два. Нужно, не привлекая к себе внимания, подняться в комнату, это три». Но хозяйка уже заметила Фандорина и пригласила к столу. Когда же он пробормотал, что не хочет мешать беседе, мистер Парсли сказал нечто еще более странное. «Какие уж тут тайны, если нынче вечером будет объявление на первой странице Вестерндейли", И рассказал следующее. Вчера вечером лорд Беркли исчез. Приставленный к нему слуга ненадолго отлучился, а когда вернулся, обнаружилось что милорд сумел отстегнуться от кресла и пропал. Растя Пулакея уже уволили без выходного пособия, но проблемы это не решило. Совершенно очевидно, что его сиятельство, как это нередко случается с выжившими из ума стариками, ушел из дома и потерялся. мальчишка бакалейщика у которого лавка на соседней улице, видел, как граф в домашних туфлях и халате шел по направлению Клифтонвуд-Роуд и будто бы не просто шел, а очень шустро ковылял. К сожалению, мальчик и сам спешил куда-то по своим делам. О том, что видел, рассказал лишь наутро. До этого момента милорда искали в саду, на чердаке и в подвале. Теперь же стало ясно, зону поиска необходимо расширить. Сыновья графа и мистер Парсли с помощниками сбились с ног. Резонно предположить, что старик отправился по какому-то маршруту из своей прежней жизни. Но ни в банке, где до своего удара он служил управляющим, ни у старых знакомых лорд Беркли не появлялся. К поиску подключилась полиция и тоже тщетно. Семья в панике. Объявлена награда в тысячу фунтов стерлингов. — Тому, кто найдет старика? — кивнул Фандорин. Щедрое вознаграждение. — Да не старика! Портфель! — дворецкий вздохнул. — Все переполошились из-за портфеля. — Видите ли, сэр, старый джентльмен не только отстегнулся от кресла, но еще и каким-то чудом умудрился найти ключ от секретера в кабинете лорда Дэниела. Впрочем, это не столь удивительно. Все тайники в доме графу отлично известны. В секретере, наряду с деньгами, ценными бумагами и важными документами, хранился Софьяновый портфель, а в нем завещаниями лорда и, самое главное, бриллиантовое колье «Млечный путь» — фамильная драгоценность рода Беркли. В свое время дед его сиятельства первый граф Беркли привез это ожерелье из Индии. Оно всегда под замком извлекается на свет Божий лишь во время свадьбы старшего сына. Я видел Млечный Путь дважды в 1841 году на шее леди Беркли и в 1870, когда женился лорд Дэниел. Стоимость реликвии определить трудно. Но когда у нас были финансовые затруднения в связи с железнодорожным кризисом, банк «Барклайс» предлагал под залог этих бриллиантов сто тысяч фунтов. Мы, разумеется, отказались. — А портфель точно у старика? — спросил Рас Петрович. — Что если у него, у него! — воскликнул Батлер. И уж одно то, что он позволил себе перебить собеседника свидетельствовала о крайней степени волнения. Мальчик бакалейщика отчетливо разглядел, что у милорда под мышкой была зажата сумка грязно-рыжего цвета, примерно таким и должен был показаться старинный Софьяновый портфель маленькому невежде. Задумчиво прищурившись, мисс Палмер осведомилась: "А вы побывали у... То из в бате. — Ну, конечно, первым делом. Я сам к ней ездил. Только никакого толку из этого не вышло. Ее и прежде трудно было причислить к категории леди. А теперь она еще раздобрела ручище, что два окорока. — Она вам нагрубила, — сочувственно покачала головой мисс Палмер. — Спустила с лестницы. Боюсь, это называется именно так. Сила у нее, как у портового грузчика, а хуже всего, что милорда у нее не было. Я обошел всех ее соседей, а полиция тщетно искала свидетелей на пути из Бристоля в Бат. Никто не видел старика в халате и с портфелем под мышкой. Фандорин удивился. Насколько я знаю, до города Бат отсюда полтора десятка миль. Разве мог забрести так далеко пожилой человек, которого возят в кресле? — Ах да, сэр, его сиятельство только на голову слаб, а ноги крепкие, потому его и к креслу пристегивали, очень уж непоседлив. К тому же до станции можно доехать на конке, а со станции до бата на поезде. — По этому маршруту полиция, стало бы и опрашивала свидетелей, — укоризненно спросила мисс Палмер. А по какому же еще? Именно этим путем и добираются до бата. Только не лорд Беркли, — отрезала она. Во-первых, двадцать восемь лет назад, когда он в последний раз выходил из дому, никакой конки еще не было. Во-вторых, отправляясь к той женщине, он никогда не ездил поездом. Только верхом или в док-карте. Помните, у него была такая очаровательная двухместная колясочка черного лака. Скажите полиции, чтоб искала его на шоссе, где-нибудь между Брислингтоном и Кенсхэмом или за Солтфордом. Там полным-полно придорожных кустарников, рощ и перелесков. Батлер почесал бакенбарду. — Что ж... Я привык верить вашему чутью. Пойду протелефонирую старшему инспектору Додду. Однако помяните мое слово. Живым старого графа мы больше не увидим. Валяется где-нибудь бедняга с перерезанным горлом, а колье потом вынырнет у скупщика краденого. Или того хуже. Распилит на камешке, продадут поодиночке. И... Млечному пути... — Конец. — Нет. — Это никуда не годится, — задумчиво проговорила мисс Палмер, когда дворецкий удалился. — Зона поиска слишком велика. Пока полиция всю ее прочешет, бедный Джеффри подхватит воспаление легких, ночь-то холодная, а он в одном халате. — Конечно, он никогда меня не любил, а в детстве частенько обижал, — Казался, на колеблется. — Придется пройти через сад, а там это ужасное животное. Хотя мисс Флейм, пожалуй, будет пострашнее леопарда. Вдруг она и меня спустит с лестницы. С другой стороны, я стольким обязан отцу Джеффри и так давно не ездил по железной дороге. Чтобы посоветовали мне вы, мистер Фандорин. Прежде чем я позволю себе додавать советы, я хотел бы кое-что уточнить. Насколько я понимаю, мисс Флейм и поминавшаяся ранее та женщина, одно и то же лицо, бывшая любовница лорда Беркли или что-то в этом роде, и живет она в бате. — Все так. История самая тривиальная, разве что за исключением финала. Выпейте чашечку чаю и съешьте крекер, а я пока расскажу вам о женщине из Бата. Много времени это не займет. От печенья Эраст Петрович вежливо отказался. Чай помешал ложечкой и приготовился слушать.